Кончивши так, отвернулась Фетида от милого сына и обратилась к морским своим сестрам с такими словами. «Вы погрузитесь теперь в широкое лоно морское и, повидавши там старца морского в родительском доме, все расскажите ему, а я на Олимп многоглавый к мастеру славному тотчас отправлюсь, к владыке Гефесту, С просьбой, чтоб сделал он сыну доспехи достойные славы. Так им сказала. И волны морские они погрузились. Мать же Пелида сама направила путь свой к Олимпу, Чтоб принести от Гефеста оружие милому сыну. Ноги в богиню несли на Олимп. Между тем оргивяне с криком ужасным бежали пред гектором мужеубийцей и к берегам гелеспонта домчались, к судам своим быстрым. Не удалось бы уж больше красиво поножным ахейцам из-под обстрела угуляющих и друга потрокла, ибо настигли опять его тело и люди, и кони с гектором, сыном Приама, похожим на бурное пламя. За ноги трижды хватал шлем облегчущий. Гектор Патрокла, тело желая увлечь и троянцев, зовя на подмогу. Гектора трижды аяксы, дышавшие бурной силой, прочь отражали от трупа, но в силе своей убежденной. Гектор упорно то в свалку бросался, то криком могучим. Остановившись, своих ободрял. Отступать же не думал. Так же, как рыжего льва пастухи полевые не в силах прочь отогнать от добычи, какую голодный поймал он, так же его бояксы воинственных были не в силах Гектора сына Приама отбросить от тела Патрокла. Я владел бы он им, и покрылся бы великою слабой. Если бы, схожая с ветром Ирида, к его сыну, с вестью, чтобы выступил в битву, с Алим побегом не явилась тайна от Зевса и прочих бессмертных. Послала Ириду Гера. При сыном Пелея предстала она и сказала. «Встань поскорей, Пелеид, ужаснейший между мужами, Тело Патрокла спаси. За него перед судами ахейцев бурная сеча пылает. Бойцы убивают друг друга. Мужи ахейцы хотят отстоять непременно Патрокла. Мужи в открытый ветрам, или он его тело рвутся увлечь. Упорни, прочих похитить Патрокла рвется блистательный Гектор. Он голову хочет Патрокла, снежной в ее шеи, накол водрузить в Илеоне. Живо вставай же немедли, подумай, какой тебе будет стыд, если встанет потроклый гралищем псов Илеонских. Страшный позор тебя ждет, если труп изуродован будет. К ней обратился тогда быстро Быстроногий с вопросом. «Кем из богов ты, Ирида-богиня, мне послана с неба?» Скоростью равной ветру ему отвечала Ирида. «Гера меня посылает, преславная Зевса супруга. Тайна! Об этом не знает ни Зевс, на высотах царящий, ни кто-нибудь из богов остальных на Олимпе живущих». Ей, отвечая, промолвил тогда Ахиллес быстроногий. Как же я выйду на битву? Доспех мой в руках у троянцев. Милая мать запретила мне в битву мешаться, доколе снова сюда не вернется, и я ее здесь не увижу. Мне обещалась она принести от Гефеста доспехи. Здесь же ничьих я не знаю, которые мог бы надеть я. Мне подошел только щит Телеманова, сына Якса. Но ведь и сам он в передних рядах, полагаю я, бьется. Острую пикой в круг тела потрокла, врагов избивая. Скоростью равная ветру, — ему отвечала Ирида. «Знаем и мы хорошо, что доспех твой в руках у троянцев, но подойди без оружия, корву и врагам покажися». Может быть, в ужас придут при твоем появлении троянцы. Бои прекратят, и в сыны отдохнут хоть немного от понесенных мучений. В сражениях отдых недолг. Так, сказал, быстроногая прочь удалилась Ирида. Стал их и лес, любимец завеса, Афина одела мощные плечи его эгидой бахромчатой зепсы. Над головой изгустила богиня-богинь золотое облако, круг самого же зажгла слепительный пламень,